575. Матерь Огни Йоги О нужности и достоинстве записи предоставь судить нам. Ты же пиши, не и лукаво. По мере расширения сознания расширяются, и возможности углубляется и развертывается то, что было дано раньше. Обороты, восходящей спирали сознания. Все то, что было затронуто раньше, позволяют освещать уже с сыной, более высокой ступени познавания и намечать вехи будущих достижений. А так как сознание у всех и продвижение каждого также спирально, то становится явно понятно, почему для идущих к владыке эти записи будут очень нужны. По пробитой дороге много легче идти, чем самому прокладывать путь. В этом заключается заслуга всех тех, кто после идущим путь пролагает в пространстве. Принять в сознании пространственную мысль и четко и ясно оформить ее непросто. Много ли среди массы людей можно найти приемников пространственных мыслей? Если подсчитать, то можно увидеть, как мало могущих принять. Но принять и понять недостаточно. Надо еще отлить мысль в форму, доступную для человека, то есть ее запечатлеть на бумаге, чтобы не исчезла, не оставив для потомства следа. И это и есть долг перед человечеством, со стороны того, кому доступ открыт в сокровищницу космической мысли.